Глава восемнадцатая. Свободная территория, если девушка хочет. «Это тебе противно», — сказала Алена, с удовольствием вытягивая длинные ноги. «Сначала одну, потом другую. А техны От этого аж визжали, ты бы их видел. Глазки горят, пальчики шевелятся, слюнки текут. Так хочется в чужом нутре поковыряться. Поршень твой, по их меркам, великий мастер. А длинное это, секси, так вообще. Любое земное садо-мазо — детский сад просто какой-то. Ну, Степан-то этот жив остался хотя бы, — сказал Санек. Выкупился же. — Так ты не понял? — удивилась Алена.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 «Мы в Мидгард! Срочно!» «Я с вами!» — послышалось сверху. Кто бы сомневался. Брать или не брать? Брать рискованно. Не брать — обидеться. И очень. «Десять минут! Давай со мной в оружейку!» Так. Доспех усиленный, тряпки. Тряпки тоже немного модернизированы. Штаны, которые не всякий нож прорежет. Теперь пули, непробиваемые в прямом смысле слова «сапоги».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 Создавал определенный вес и уровень доверия. Можно поискать наемников, денег в избытке. В крайнем случае, зайти к бывшим хирдманам Храгнира-хитреца, которыми теперь рулил старый друг Киттельфаст, подошедшим до Санька слухом, там сейчас не слабая сила собралась. Удача притягивает удачливых. Ну и золото, как ее индикатор. Идиотская выходка Евдокии нарушила все планы.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 Успели засветло. Увидели, что хотели. Ничего хорошего. Крепость. Вышка. Кольцо двойного частокола. Внутри длинный дом. Причем нетипичный. С двускатной крышей и окошками в стенах. Ну как окошками? Бойницами. И под крышей тоже отверстия. К такому домику не вдруг подберешься. И целых две трубы, в отличие от стандарта. Обе дымят.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 И не только на скорость движений. Селенок тоже чуть прибавилось. Немного легче стал щит, чуть меньше инерция меча. Во всяком случае так ощущалось. И мгновенный результат. Вражеское копье проскользнуло слева, другое он отбил сильной частью клинка вверх, и острие его меча наконец-то добралось до плоти, взрезав кожаную рукавицу противника. Сближение толчок плечом — И Санек уже между двумя противниками. Один только что выронил копье, второй глядит ошарашенно из отверстий шлема. Получает навершием меча по волосатому подбородку и, закатив глаза, начинает опрокидываться. Третий пятится. Первый, Санек, не глядя колет мечом назад, через плечо, не промахивается. Третий спотыкается, взмахивает щитом, прикрываясь от предполагаемой атаки. Санек смотрит ему за спину. К ним бегут. Довольно быстро. Но минута у него еще есть. Нет, меньше. Основную группу догоняет старый знакомый. Летит на лыжах в таком темпе, что хоть сейчас в олимпийскую сборную. Но он все равно опоздает. Санек взмахивает мечом. Кровь брызжет вверх тугой струей, разлетается сочными алыми каплями. Федорыча уже нет. Алёна ловит отверстием артефакта восходящее солнце. Санёк стряхивает с клинка кровь, выдёргивает из-за ворота эвакуатор. Мир мигнул и собрался вновь уже на территории. А здесь лето. И друзья. Фёдор чережет верёвки на Евдакии. Санёк уронил щит на щит полушубок. Негромкий удар озимь. Да, резко.